От выломанной двери раздался напряжённый голос. «Эй! Что здесь происходит?» Прозвучали опасливые шаги, и на свет вышли два человека в накидках государственной верфи. Её управляющие держали целую армию стражников, даже или особенно праздничными ночами. И потому Пен удивился меньше, чем сами стражники. Один поднял фонарь, другой обнажил короткий меч. «Мы услышали крики!» «А вот и неприятности», — сказала Десс. «Не обязательно. Все зависит от того, как я это разыграю». «Скромно уступаю тебе эту роль, о храмовник. Давай, покажи им просвещенного сэра». Чио съежилось рядом с Ри. Пен шагнул вперед и проникновенно сказал. «Спасибо пятерым богам, вы здесь». Меч опустился, но совсем ненамного. Человек с фонарём положил свободную руку на дубинку на своём бедре. «Мы предотвратили попытку убийства», — продолжил Пен. Это их не слишком убедило. Ещё был вопрос, кто кого пытался убить, когда появился Пен. Мэрин определённо не собирался оставлять свидетелей, но ему мешал демон, с которым должна была справиться угодница. Пену пришлось признать, что этот парень внимательно слушал его лекции о демонах. Сегодня Марин... Воздвиг целую шаткую гору лжи и преступлений, пытаясь обойти внезапный божественный дар, позволивший Ри выжить и обзавестись демоном. Поспешность. Вот еще один пункт в списке его недостатков. Если бы ему удалось избавиться от Ри, как он поступил бы с Чио? Где спрятать тела едва ли являлась проблемой в пронизанном каналами лоди. От этой мысленной картины Пену стало дурно. «Мой лорд-бастард, вы чрезвычайно точно выбираете время?» Перед стражниками Пен решил придерживаться последних, более очевидных событий. «Этот человек», — он показал на Марина, «только что совершил опрометчивую попытку зарезать меня». Это была правда. «Ах да, позвольте представиться, просвещенный Пенрик Киньюральд, придворный чародей архисвятого Агиала». Глаза Ри расширились. как и глаза стражников. Однако те по-прежнему смотрели с подозрением. В Лоди именем Магиала могли творить чудеса не только чародеи. «А это моя коллега и святая моего ордена, благословенная Чио», продолжил Пен, властно переместившись к вставшей на ноги девушке. До этого момента всё шло неплохо, но... Стражники уставились на него с явным недоверием, разглядев предполагаемую угодницу. Взъерошенную девицу. которая могла быть и гулякой, проституткой, жертвой насилия, или всем этим одновременно. В ответ Чио решительно вскинула подбородок и одарила их презрительным взглядом, но передвинулась поближе к Пену. Ри справился со своей одержимостью, украденной одеждой, и произнёс, «Это склад моего отца, сэра Риппала Ричлана, я его сын, Ри, а этот человек — Али Мэрин, и он вор». Среди прочего. Если стражники решат, что троица прервала ограбление, тем лучше. По-прежнему не в силах подняться, Мэрин вцепился себе в горло и зашипел, словно сдувающийся пузырь. «У него кровь», — заметил стражник с мечом. «Почему он не может говорить?» Однако он не опустился на колени, чтобы помочь раненому, а продолжал пристально смотреть на Пенрика. «Чародейство», — честно ответил тот. «И потому же он сейчас не может ходить». Как я уже упоминал, он только что попытался пырнуть меня ножом. Придется найти пару носильщиков. Постепенно он придет в себя. Отнесите его в какую-нибудь камеру и держите там, пока не прибудет представитель храма или города и не оформит все официально. Законной стороной дела теперь должны заняться власти, каковым Пенрик не относился. И это были хорошие новости. Хотя без сомнения, позже ему придется дать показания. В письменной форме. «Когда к нему вернется голос, он точно соврет», — горько заметил Ри. «Люди всегда так делают», — ответил человек с фонарем и окинул собравшихся цепким взглядом, не уточняя, кого имеет в виду. Но очевидно, это были люди, способные говорить. «Если стражники по ошибке арестуют не тех, кого нужно, придет ли к ним на помощь просвещенная Изерна?» «Она занимается собственностью Пен». «Уверен, она знает нужных людей?» «Я тоже в этом уверена». Пэн решил двигаться дальше в надежде, что его слова позволят избежать новых задержек. «Уже очень поздно, а мне еще нужно проводить пострадавшего домой, а угодницу в дом нашего ордена». Пэн даже не осмеливался предположить, что скажет Риста, когда они вернутся на рассвете. «Кроме того, нам нужен стражник, который будет охранять эту дверь до прихода владельца». «Мы можем довериться в этом вопросе вашему профессионализму?» «Хорошая лесть», — заметила Дес. «А теперь благослови их до усрачки». Пен так и сделал, но подумал, что оплаченные вперёд услуги стражника и некоторые другие вещи, в которые он предпочёл не вникать, больше способствовали успеху. Когда они закончили, у него не осталось денег на обратный проезд до острова Чаек. «Одолжи уезерны», — предложила Дес. Полагаю, она тебе не откажет». К настоящему моменту он потратил всё до последней монеты, чтобы в целости и сохранности отправить Мэрина за решётку. Намного более эффективно и менее проблематично, чем, например, преследовать беглеца по всему лоди, пока тот не свалится в канал и не утонет под весом украденного пояса для денег. «Но менее приятно», — заметила Десс. «Я уже упоминала, что мне нравится твоё излишне живое воображение». «Говори за себя, кровожадный демон!» Но живо представив, как вылавливал бы из такого же канала гниющие тела Чио и Ри, если бы Мэрин преуспел, Пен лишился задора. Каналы Лоди были намного теплее и хуже сохраняли плоть, чем ледяные воды озера в Мартинсбридже. Стражники по-прежнему смотрели на них с подозрением. Однако перспектива передать все проблемы дневной смене, возможно, сделала больше, чем деньги Пена, и имя Просвещенной и Зерны вместе взятые. Они разделили обязанности. Один остался охранять дверь, а другой потрусил за подкреплением. Пен воспользовался шансом улизнуть, пока не прибыли новые вопрошатели, и ему не пришлось повторять всё сначала. Нога Ри по-прежнему отказывалась работать. Поэтому Пен поднял его, закинув руку себе на плечо и с трудом подавив стон. Он попытался направить угодницу к выбитой двери, но в последний момент девушка метнулась назад и отыскала украшенную шпильку, откатившуюся к тюку. Потом стиснула зубы, наклонилась, обхватила рукой стеклянный шарик на шпильке в плече Мэрина и дёрнула. Кровь брызнула на дощатый пол. Мэрин дёрнулся и заскулил. Чио ловко вытерла мокрую шпильку, а его серую куртку. Присоединившись к Пену и Ри, Она уложила растрепавшуюся косу и криво заколола шпильками. Ри смотрел на это решительное действие с явным восхищением. «Хорошо», — сказала угодница, подняв фонарь Марино. «Пошли». «Я ведь больше не руковожу этим парадом, верно, Десс?» — спросил Пен, хромая вместе с Ри следом за девушкой. «Ты прежде им не руководил. Её коснулся Бог, если ты не заметил». «Я заметила». Верно.